Глава семнадцатая От Вайнера я вышел спокойным. Состояние моё было намного лучше, но лёгкая усталость всё равно ощущалась. Обследование длилось по меньшей мере часа два. Причём во время всех этих исследований лекарь строго-настрого запретил мне шевелиться и издавать какие-либо звуки. То есть всё это время я молча лежал неподвижным камнем на кушетке, не имея возможности даже поспать. И это, по правде сказать, давалось мне с трудом. После всех этих бесконечных танцев с артефактами вокруг моей многострадальной тушки лекарь провел несколько восстанавливающих процедур, напоил успокаивающим отваром и отпустил. Теперь мой путь лежал к лазарету, в одной из палат которого находилась моя Арен. Прошло совсем немного времени с того момента, как мы виделись, но я ужасно соскучился по голубоглазой. Мне было неловко идти к ней, после полигона я даже не оплоснулся, так что сейчас был с растрёпанными волосами и подпалённой в нескольких местах мантией. Но моё желание поскорее увидеться с Ароней было гораздо сильнее неловкости. К тому же я спешил передать ей подарок от нашего куратора, который определённо должен помочь восстановиться. «Здравствуй, Аран. широко улыбнулся я с замиранием сердца, входя в палату к девушке. «Вольгран», — ответил мне измученный, но не потерявший своей мелодичности, голос одногруппницы. Лежала в палате Аран одна, на жутко неудобной железной кровати с переевым матрасом, который был тут скорее больше для условности. Спать на таком месте было то еще пыткой. Так что к скуке от одиночества добавлялась еще и невозможность комфортно отоспаться. «Бедная, бедная моя Ааронея». «Как ты тут? Как себя чувствуешь?» «Что говорят лекари?» Я присел на край кровати, одновременно с этим доставая из внутреннего кармана пузырек отвара и Иридариума. Чуть получше, но по большей части все так же. Девушка приподнялась на локтях, засовывая между своей спиной и стеной подушку. Уселась, после чего продолжила. «Ничего они не говорят, Воль. Мне страшно от этой неизвестности. Расскажи, есть какие-нибудь новости, что вокруг творится?» Я напрягся от последнего её вопроса, но не подал вида. Знать ей пока рано. Пусть сначала окрепнет. Да и сейчас для меня более важно самочувствие девушки. Не волнуйся, ничего слишком серьёзного пока не произошло. Мир цел, мы живы, и это главное. Взял аран за руку и вложил бутылек с отваром. Выпьешь сегодня перед ужином весь. Можешь закусить чем-нибудь». «Я постараюсь еще забежать и принести тебе что-нибудь более существенное и вкусное, чем то, что здесь в рационе». «Спасибо». Губы девушки тронула улыбка, отчего измученное лицо ее немного преобразилось. «И спасибо, что зашел. Я немного... скучала». Она опустила взгляд, а щечки ее налились румянцем, что вызвало во мне приступ умиления. И это она меня так раздражала совсем недавно. Боги, как же может поменяться расклад за столь короткий промежуток времени? И я соскучился, Аран, и я. Прости, только сейчас выдалась свободная минутка, чтобы забежать к тебе. Пришлось изрядно попотеть на полигоне. По пути туда и по пути к Вайнеру чуть не спалил парочку особо надоедливых адептов, да еще и часа два лежал у лекаря на обследовании. «Ничего, ничего, я понимаю». Мои извинения загнали ее в краску, и она поспешила перевести тему. Надеюсь, ты не покалечил этих несчастных. Нет, к сожалению, оба живы и здоровы. Хмыкнув, я заметил движение краем глаза и обернулся. В палату вошли трое лекарей. На их мантиях красовался герб империи, от чего несложно догадаться, что прибыли они из столицы. Добрый вечер, адепты. Раны и Мельси. «И, кажется, Вольгрен Бронс», — произнес Басом, самый старший из этой компании. Мне кажется, так и есть. Я поднялся с места, внимательно оглядывая троицу императорских врачевателей. С вами, Вольгрен, мы побеседуем чуть позже. На данный момент нам необходимо провести несколько процедур и пообщаться с вашей одногруппницей. Мы изучили ваши личные дела и смеем предположить, Вы заинтересованы в ее скорейшем выздоровлении. Продолжил со мной диалог старший. А потому просим вас, Вольгрен, покинуть помещение. Как бы я ни соскучился по Аарон, и пытаться выкроить хоть еще минуту, в данном случае бесполезно, а, возможно, и чревато. Так что мне оставалось только кивнуть, попрощаться с голубоглазой и отправиться в Освояси, а если точнее, к себе в комнату». Дел на сегодня более никаких не предвидится, можно отдохнуть. Значит, теперь Темный Орден наши соратники, защитники мира. «И вообще хорошие ребята?» Брод расхаживал по комнате, активно жестикулируя, и громко дышат возмущения. Но почти так». Я поднесся к губам кувшин, в котором плескала свежая настойка, и сделал несколько продолжительных глотков. Поморщившись и тряхнув головой, продолжил мысль. «Там наверху сидят головы поумнее наших, им виднее. И сам я, скрипя зубами, принимаю эти новости». Меня с Аран еще меньше недели назад эти самые «хорошие» ребята хотели пустить под нож на своем алтаре. Но давай рассудим. Безусловно, темные те еще сволочи, и сейчас их активно покрывают. Большая часть народов всех империй их ненавидела много лет. Так что процесс их полной реабилитации в глазах населения вряд ли пройдет быстро. Скорее всего, будут еще подобного рода «разоблачения». Да и местных высокопоставленных чинов в скором времени заменят людям нужно видеть перемены нужны события крупные новости и пока все это разносится по империям можно провести закрытие разрывов вмешался друг отпивая своего кувшина он уже немного подуспокоился и сидел рядом оперевшись спиной на стену возможно меня ведь тоже не во все посвящают а честь я не могу рассказать из-за клятвы «Сам понимаешь. Как бы то ни было, к тёмным у меня доверия нет. А остальным, менее посвящённым во все эти дела, всё предстаёт в ином свете. Сделав небольшую паузу, я переключился на другую тему, которая меня беспокоила. «Слушай, а всё произошедшее... Как ты относишься к лисау «Это было нелегко принять», — признался друг, опустив взгляд. Стерва она и есть стерва. Я ее так и не видел более после того случая. Сначала не верил, потом тосковал, злился. Может, именно из-за того, что она состоит в темном ордене, никаких сдвигов не было? Я ведь старался. Не в обиду тебе, но, возможно, ты выбрал тогда не ту тактику. Хмыкнул я, вспоминая, как Брод бежал со звенениями за подпаленной и в саже преподавательницей. В прошлый раз он отказался объяснять, что у них такое произошло, но Лесау еще долгое время была на него сердита. И да, вполне возможно, у нее был приказ не строить никаких отношений. Представь, если бы она тебе отвечала взаимностью, и тут ей поступило распоряжение избавиться от тебя, или приволочь на алтарь, естественно, это создало бы много проблем. И это верно. Он почесал затылок, громко выдохнул и продолжил. «А что с ней теперь будет?» «Честно, как-то не удавалось уточнить у куратора. Возможно, ничего хорошего, если темные решат ею пожертвовать. Либо же наоборот. В скором времени мы ее увидим в Академии идеей прибывших отрядов Ордена. Так скажем, по причине их амнистии. Но ты скажи, как к ней будешь теперь относиться?» «Не знаю. Нужно будет с ней увидеться, чтобы я точно определился. Взглянуть в глаза, понять, кто же она на самом деле. Да и не факт ведь, что она ещё здесь появится? Не хочу об этом. Мне на самом деле очень тяжело это переживать. Расскажи лучше, к чему вас с Аран готовят?» «Брод. Мне кажется, они сами не до конца понимают, что с нами происходит, и к чему конкретно нас готовить. Так что нет» не могу сказать». Я усмехнулся, потирая огромную ссадину на боку, закрытую мантией. «Одно точно, пощады от Арона я не вижу. Последние несколько дней наши тренировочные бои порой мне кажутся не тренировочными, а вполне реальными. Хоть я и смог освоить свою новую стихию, преимуществ перед Куратором добавилось немного». «А с Аарон он будет столь же суров, как с тобой?» Брод теперь жевал кусок хлеба, внимательно поглядывая на меня. «Да откуда мне знать? Она идет на поправку, лекари обещают еще день, максимум два. И вообще, друг мой, тебе пора на лекцию. Сейчас вроде бы у вас зелье варенье, верно?» «У нас!» — протянул одногруппник, в глазах которого пробежала легкая зависть. «А ты поди на полигон, снова развлекаться?» «Да что бы тебя так развлекал, бешеный Урсалак?» Хохотнув, я поставил кувшин на стол и встал с кровати. Но нет, сейчас в лекарское крыло нужно в очередной раз показаться врачевателем да навестить Аран Что ж, успехов. Надеемся на лучшее. Надеемся. Я хмыкнул и закрыл за нами дверь в комнату. Брод ходил так же быстро, как и я, так что, обернувшись, увидел только его спину вдалеке, среди снующих адептов. В этой вечной суматохе только сегодня удалось спокойно поговорить с другом. Он переживал за нас с Арон и очень ждал, когда выдастся свободный вечер. Приятно, Археус, его подери. Как ни странно, друзей-то у меня не так уж и много. У и больше. И, надеюсь, мы с ними хорошо поладим. Надо будет как-нибудь заняться этим вопросом. Уверен, Голубоглазая будет в восторге, если я буду общаться с ее приятелем так же открыто, как с Бротом. «Конечно, в силу данных мною клятв, далеко не полностью открыто я общаюсь, но это сейчас не так важно. Клятвы, темный орден, разрыв — все это не выходит из моей головы ни на секунду на протяжении всего этого времени. Держит напряжение. Нужно всегда быть готовым. К чему? Ко всему. Нельзя расслабляться. А когда все закончится, очень хочется с Аарон куда-нибудь улететь» обернуться совами, взмахнуть крыльями и улететь подальше от всего этого. В какие-нибудь новые места, где не ступала нога ни оборотня, ни мага, никого бы то ни было еще. Хочу в горы, в дремучие леса, к морю, в конце-то концов. Говорят, это очень красиво. Так и представляю. Я, моя Аранея и темное огромное море, бьющее волнами о берег. Влажный соленый воздух щекочет нос. А потом прыжок — И вот мы кружимся в небе над бескрайней водной гладью среди чаек. «А вот и я. Здравствуй, аран ворвался в палату к девушке с широкой улыбкой на лице. «Здравствуй, Вольгран!» — скромно улыбнулась в ответ одногруппница. «Давай улетим к морю, м? Вдвоем, когда все это закончится. Когда у нас будут каникулы. Доедем с караваном до какого-нибудь приближенного к морю городка, а там обернемся и полетим». «Мы... давай!» Она радостна, но с толикой смущения кивнула. «Есть какие-нибудь новости? Меня должны в скором времени отпустить, но чувствую я себя немногим лучше». Я вздохнул, посмотрел в ее глаза, сел на край ее кровати. Думаю, можно ей рассказать. Оттягивать момент некуда. Да и куратор меня почему-то начал поторапливать, будто совсем скоро что-то случится». Вести есть, начал я. Во-первых, империи объединяются с Темным Орденом. На днях об этом заявили на широкие массы. Народ разбился на несколько лагерей. Есть сторонники этого решения, считающие, что властители не стали бы объединяться об с кем. Есть противники, которые яро ненавидят Темных и все, что с ними связано. Такие даже поднимали несколько бунтов но их быстро утихомирили имперские стражники. И я так понимаю, чтобы в дальнейшем такого не повторялось, и чтобы народ поверил во всю эту историю с искуплением Темного Ордена, были сняты с должности некоторые начальники-стражи, якобы причастные к злым Темным. Досталась и начальникам. Возможно, Темные сами пожертвовали своими. А может быть, имперские следователи давно уже наблюдали за этими личностями. И теперь самый наилучший момент для того, чтобы их наказать показательно. Ох, голубоглазая вздохнула, сжимая в пальцах край одеяла. Думаю, ты полностью прав в этом. И, скорее всего, убраны реальные темные и просто всякое варьё, сидевшиеся на высоких постах. Вполне логичный ход. А ты как себя чувствуешь? Как твои успехи на полигоне?» Быстро перешла на другую тему Арон. Я ее понимал. Голубоглазая пыталась узнать все и сразу, даже толком не переварив новости. Вот только осознание придет позже, полное осознание всего, и накроет лавина. А лучше всех, если не учитывать, что Арон мне периодически мнет бока в спаррингах. Кстати говоря, он просил предупредить тебя о том, что в скором времени. «Состоится собрание, на котором нам необходимо присутствовать. Будет обсуждение чего-то важного, но чего именно куратор не сказал. Но мне показалось в тот момент, что в его глазах промелькнула печаль, так что не знаю, к чему нам с тобой готовиться. Мне кажется, у них есть план действий, и мы будем в нем принимать непосредственное участие». Девушка наконец-то отпустила одеяло, но теперь наматывала на палец лоскут своих шикарных волос она напряжена и задумчива. «Не знаю, Аран, нам нужно быть готовыми абсолютно ко всему. И тебе необходимо поскорее идти на поправку. Чтобы отвлечь и хоть немного взбодриться, я достал из внутреннего кармана небольшой бумажный сверток, в котором лежало овсяное печенье. Протянул его своей улыбающейся спутнице. Так до сих пор и не привык к тому, что мы с ней сблизились. И за ее улыбку, за ее смех, я бы все отдал. Вот и сейчас, в голубых, как утреннее небо, глазах, до этого момента задумчивых и измученных пробежали искорки радости. Поскорее бы она пришла в себя. — Спасибо, Воль! Не успев даже попробовать, она приподнялась и заключила меня в объятия. Такие теплые, нежные и приятные. — Тебе спасибо за то, что есть, за то, что жива. Улыбнулся я, поглаживая ее по спине и наслаждаясь этим моментом. «Ты давай пока что кушай, а мне нужно еще забежать к Вайнеру. Я должен был зайти к нему сначала, так что думаю, он будет ворчать по поводу моей задержки. Но очень мне уж хотелось тебя увидеть». «Да-да, конечно, беги. И, Вольгрен, я буду ждать тебя. И я такое нечасто говорю. У нас с тобой это редко проскальзывает в разговорах, но... Я скучаю». Смутилась эта невероятная девушка, и ее щечки залил розовый румянец. «Я тоже рано, я тоже. Это... необычно, да?» Как можно теплее улыбнулся, я и кончиками пальцев провел по хрупкой девичьей руке. «Да. Меня обещают скоро отпустить, скорее всего, даже завтра. Но я буду вынуждена регулярно сюда приходить на лечение и до обследования. Но это как и мне. Но вот только за твое состояние я переживаю». Ты неотразимо красива, но заметно, что чувствуешь себя не особо. Подарил очередную теплую улыбку Аарон. Спасибо. В очередной раз мило засмущалась голубоглазая. Наверное, лекарем виднее. Может и так. В любом случае, если тебе будет хуже, наверняка заберут обратно. Но, надеюсь, тебе полегчает со временем. Мне пора, Аарон. Вайнер меня замаринует в какой-нибудь пробирке, если я в ближайшее время не явлюсь. Попрощавшись и покинув палату девушки, я выдохнул. До невозможности больно видеть, в каком она состоянии. Как редко она улыбается, как в голосе проскальзывают нотки страданий. И самое ужасное, что я в этом бессилен.